Естественно, что королева, очутившись в этом огромном, полном чудес доме, думала, что Фрэнсис покажет ей все, и была очень огорчена, услышав, что он должен немедленно выехать в некое место, именуемое Уолл-стритом. — Что же заставляет тебя расстаться со мной и гонит куда-то точно ты раб? — с оттенком недовольства в голосе спросила она. — Бизнес! И это для меня очень важно. Сказал он с улыбкой и поцеловал ее. «А кто этот бизнес? И почему он имеет такую власть над тобой, могущественным королем? Так зовут твоего бога, которому все вы поклоняетесь, как мой народ поклоняется богу солнца?» Фрэнсис улыбнулся, удивляясь меткости ее сравнения, и сказал. «Да, это великий американский бог. И бог очень грозный. Когда он карает, то карает быстро и ужасно. — И ты вызвал его недовольство? — спросила она. — Увы, да. Хоть я и не знаю, чем. Мне нужно ехать сейчас на Уолл-стрит. — Это там его алтарь находится? — перебила она его вопросом. — Да, там находится его алтарь, — подтвердил он. — И там я узнаю, чем я его прогневил и чем могу умилостивить, чтобы искупить свою вину. Фрэнсис попытался наскоро объяснить ей роль и обязанности горничной. которую он еще телеграммой из колонны распорядился здесь нанять. Но это мало заинтересовало его молодую супругу. Перебив его, она заметила, что горничные — это, по-видимому, то же самое, что женщины-индианки, которые прислуживали ей в долине затерянных душ, и прибавила, что привыкла к их услугам с самого детства, с тех пор, как мать еще только начинала учить ее английскому и испанскому языкам. Но когда Фрэнсис, взяв шляпу, поцеловал на прощание королеву, она все-таки смягчилась и пожелала ему удачи перед алтарем его бога. После нескольких интереснейших часов, проведенных на своей половине, где ее водила по всем уголкам и наставляла горничная француженка, говорившая по-испански, а затем некая пышная Матрона по виду тоже королева, но на самом деле, безусловно, нанятая служить ей и Фрэнсису, Вместе с двумя девушками-помощницами обмерила ее со всех сторон и долго восхищалась ее фигурой, новая хозяйка дома спустилась вниз по величественной лестнице, чтобы хорошенько осмотреть библиотеку с ее волшебными телефонами и биржевым телеграфом.